Ты откуда говоришь, спросился Давласы из дому? Вот-вот, из дому. Мой дом, мой милый дом, о чёрт. Слушай, не надо так волноваться. Ты что? Ты пьян, что ли? Не знаю. Почём я знаю, будь оно всё проклято. Ну погоди, ты вот что. Ты успокойся. Ты только успокойся, сказался Давласы. Господи, ты же знаешь Элен Богинов. Скорее всего, они просто опоздали на последний поезд. Скорее всего, они с Джоанной в любую минуту валятся к тебе с пьяными шуточками и они поехали домой. Откуда ты знаешь? Отдевица, которая они оставили детей. Мы с ней вели весьма приятную светскую беседу. Мы с ней закадычные друзья, чёрт подери. Нас водой не разольёшь. Ну ладно, ладно. Что из этого? Может, ты всё-таки возьмёшь себя в руки, и успокоишься, сказал Седа Власый. Наверно, они все прискачут с минуты на минуту. Можешь мне поверить? Ты же знаешь, Леону. Уж не знаю, что это за чертовщина, но когда они попадают в Нью-Йорк, всех их сразу одолевает это самое коннектикутское веселье. Будто оно не ладно. Ты же сам знаешь. Да, да, знаю. Знаю. А, ничего я не знаю. Ну, конечно, знаешь. Попробуй представить себе, как было дело. Эти двое, наверное, просто силком затащили Джоанну. Слушай, Её с роду никому никуда не приходилось тащить силком. И не втирай мне очки, что её кто-то там затащил. Никто тебе очки не втирает, спокойно сказал Седа Власый. Знаю, знаю. Извини. О, чёрт, я с ума схожу. Нет, я правда тебя не разбудил. Честное слово. Если проснудил, я бы так и сказал, ответил Седа Власый. Он рассеянно выпустил руку женщины. Вот что, Артур? Может, послушаешь ты моего совета? Свободной рукой он взялся за провод под самой трубкой. Я тебе серьёзно говорю. Хочешь выслушать дельный совет? Да. Не знаю. А чёрт, я тебе спать не даю. И почему я просто не прирежу себе? Послушай меня, сказал Сидовласый. Первым делом, это я тебе серьёзно говорю, ложись в постель и отдохни. А прокинь стаканчик чего-нибудь покрепче на сон грядущий, укройся, стаканчик. Ты что, шутишь? Да я чёрт, подери за последние 2 часа, наверное, больше литра вылокал. Стаканчик. Я уже до того допился, что сил нет.